И Вира Квай нервничала. 25 пять лордов-хранителей, управлявшие защитой всей на море, в штаб-квартире Совета, высоко на башне Волнолома на Нью-Атлантиде, тоже беспокоились. Они ждали уже несколько часов. Некоторые были здесь уже целый день. Длинный стол для заседаний был уставлен персональными переговорными устройствами, компьютерными терминалами и пустыми бутылками из-под воды. Стол уже дважды сервировался для еды и опять убирался. У широкого выгнутого окна, занимавшего всю заднюю стену, дородный лорд-хранитель Элис о чем-то тихо и настойчиво говорил лорду-хранителю Лисану, худому и мрачному, и оба время от времени бросали многозначительные взгляды на Кивиру -Квай. Позади них за окном садилось солнце, и на большую бухту опускались чудесные ярко-красные сумерки. Сцена была такой тихой и прекрасной, что они вряд ли заметили маленькую яркую точку – патрульный глайдер хранителей. Вечерние сумерки уже почти спустились Члены совета ворчали И нетерпеливо ёрзали в больших мягких креслах А Хэллен Тафф Всё не появлялся «Когда вы говорите, он обещал быть здесь?» В пятый раз спросил лорд-хранитель Кхэм «Он был не очень точен, лорд-хранитель» В пятый раз С неудовольствием ответила Кивира Квай Кхэм поморщился И откашлялся Потом запищало переговорное устройство, и лорд-хранитель Лессан быстро подскочил к нему и поднял. «Да», да — сказал он. «Хранитель, разрешите доложить. Прибыл ТАФ. «Понятно. Очень хорошо. Проводите его сюда». Он опустил прибор, постучал краем по столу, требуя тишины и порядка. Все зашевелились в своих креслах, прекратили разговоры и выпрямились. В зале стало тихо. «Это патруль. Показалась ракета Тафа». Рад сообщить что он уже в пути лисан взглянул на киве руковай наконец-то хранительница почувствовала себя еще неуютней И так уже достаточно скверно, что Тав заставил их ждать, но она очень боялась того мгновения, когда он с шумом валится с выглядывающим из кармана Даксом. Квай не смогла найти слов, чтобы рассказать своим начальникам о том, как Тав предложил спасти на море маленьким черным котенком. Она вертелась от нетерпения в кресле и теребила свой большой крючковатый нос. Она боялась того, что все будет очень скверно. Это было даже хуже всего, что она могла бы вообразить. Все лорды-хранители ждали, окаменевшие, немые и прислушивающиеся, когда двери распахнулись, и вошел Хевелон в сопровождении четырех вооруженных хранителей в золотых мундирах. Это была катастрофа! Его сапоги при каждом шаге издавали скрип, а шинель была вся испачкана илом. Из левого кармана действительно торчал Дакс, уцепившийся лапами за край и внимательно смотревший большими глазами, но лорды-хранители не видели котенка. Справа под мышкой он нес грязный камень размером с человеческую голову. Он был весь покрыт толстым слоем зеленовато-коричневой слизи, с которой на плюшевый ковер капала вода. Не говоря ни слова, Тав подошел прямо к длинному столу и положил камень в его центре. И в это мгновение Кивира Квай увидела кольцо щупалец, бледных и тонких, как нити, и заметила, что это вовсе не камень. «Ильный горшок!» — сказала она громко и удивленно. Неудивительно, что она сразу не узнала его, ведь в своей жизни она видела ильные горшки только после того, как они были вымоты, сварены и с обрезанными щупальцами. Обычно вместе с ними подавались молоток и зубило, чтобы расколоть костистый панцирь, чашка с топленым маслом и пряности. Лорды-хранители долго удивленно смотрели, а потом заговорили все разом и зал совещаний наполнился перекрикивающими друг друга голосами. молчать Голос Лисана был ножом, прорезавшим хаос. В зале стало тихо, и лорды-хранители один за другим поворачивались к нему. «Мы пришли по вашему знаку и зову», ядовито сказал Лисан. «Мы ждали, что вы принесете нам свой ответ. Вместо этого вы принесли нам ужин». Хевелон мрачно оглядел свои испачканные руки и манерно вытер их о шинель. Потом вынул из кармана Дакса и посадил сонного котенка на стол. Дакс зевнул, потянулся и зашагал к ближайшему лорду-хранителю, вытаращившему от испуга глаза и поспешно отодвинувшему свое кресло. Выхлопав мокрую и испачканную илым шинель, Таф поискал глазами, куда ее положить, и, наконец, повесил ее на лазерный пистолет одного из хранителей своего эскорта. И только потом повернулся к лордам-хранителям. «Почтенные лорды-хранители», — сказал он, — «то, что вы видите перед собой, не ужин. Это посол расы, которая делит с нами на море, и имя которой, к моему великому сожалению, слишком сложно для моих ничтожных способностей. Его народ очень обижен на вас за то, что вы ими питаетесь». «Что за бред? Что за бред? Что за бред?» Лисану наконец кто-то принес молоток, и он долго и громко стучал им, чтобы привлечь к себе внимание. Возбуждение понемногу улеглось. Хевелан Та все это время спокойно стоял с совершенно невыразительным лицом, искрестив руки на груди. И только когда снова наступила тишина, он сказал. «Должно быть, мне придется объяснить». «Вы сошли». С ума Сказал лорд-хранитель Харван Переводя взгляд Стафа на ильный горшок и обратно Вы совершенно сошли с ума Илон Тап взял со стола Дакса Посадил на руку и погладил Даже в час победы «Нас высмеивают и оскорбляют», — сказал он котенку. «Так», — сказал лисан стоя во главе стола. «То, что вы говорите, совершенно невозможно. зато то столетие, что мы на этой планете, на море достаточно исследованы, мы уверены, что на ней нет ни одной разумной расы, кроме нашей. На ней не было ни городов, ни дорог, ни каких-либо других признаков цивилизации или техники, ни руин, ни орудий труда, ничего. Ни на суше, ни в море». «Кроме того...» Ильные горшки не могут быть разумными. Допустим, у них достаточно большой мозг размером почти с человеческий. Но это и все, что у них есть. У них нет ни глаз, ни ушей, ни носа и почти никаких органов чувств, кроме осязания. У них только эти слабые щупальца – хватательные органы, в которых едва ли достаточно силы, чтобы поднять камешек. И эти щупальца на самом деле используются только для того, чтобы ухватиться за свое место на дне моря. Они гермафродиты и абсолютно примитивны, подвижны только первый месяц жизни, пока не затвердеет раковина и не отяжелеет панцирь. И тогда они укореняются на дне, покрываются илом и никогда больше не двигаются и сотни лет остаются на месте. Сказал другой член совета коренастая женщина с красным лицом. Тысячи, поправил Хэллон Это удивительно долгоживущие существа. Все, что вы сказали, несомненно, но выводы ваши заблуждение Вы ослеплены войной и страхом. Если бы вы посмотрели на ситуацию со стороны и выдержали достаточную паузу, чтобы поглубже задуматься над этим, как это сделал я, то даже для военного ума стало бы очевидно, что ваше печальное положение не природная катастрофа. Трагический ход событий на Намории можно объяснить только действиями враждебного разума. Но вы же не ждете, что мы поверим в это. Начал кто-то. Сэр, сказал Хевелон Тафф. Я жду, что вы выслушаете. Если вы перестанете перебивать меня, я объясню все. А потом вы сможете решить, верить мне или нет, в зависимости от вашего настроения. тав посмотрел на Дакса. Идиоты, Дакс. Нас повсюду окружают идиоты. Он опять повернулся к лордам-хранителям и продолжал. Как и установил, здесь определенно замешан разум. Трудность была в том, чтобы этот разум выследить. Я изучил работы ваших наморских биологов, живых и умерших. Прочел многое о вашей флоре и фауне, воссоздал на ковчеге многие из местных форм жизни. Наиболее вероятный кандидат все-таки не выявлялся. Традиционные признаки разумной жизни охватывают мозг, высокоразвитые биологические органы чувств и своего рода орган для манипуляций, как, например, стоящий от остальных «большую палец у нас». Нигде на Намории я не мог найти существо с такими атрибутами Но моя гипотеза, тем не менее, продолжала оставаться корректной Поэтому я вынужден был перейти на невероятных кандидатов Так как вероятных не было С этой целью я изучил историю вашей катастрофы И мне кое-что пришло в голову Вы считали, что морские чудовища вышли из темных глубин океана Но где они появились в первый раз? На мелководье, у побережья В тех районах, где были ваши рыбаки и фермеры, что объединяет все эти районы? Конечно, изобилие живых существ, но не одинаковых существ. Рыбы чаще всего встречаются в водах Нью-Атлантиды, не встречаются у согнутой руки. Но я нашел два интересных исключения из этого правила, два буквально повсюду встречающихся вида. Ильные горшочки, неподвижно лежащие, долгие неторопливые столетия в своих больших и мягких постелях, и когда-то существа, которых вы назвали «наморскими воинами. Для них старая туземная раса обозначалась другим понятием, они называли их хранителями. После того, когда я уже забрался так далеко, только и появилась возможность разработки деталей и подтверждения моих предположений. Я пришел бы к этим выводам намного раньше, если бы не грубое вмешательство офицера по связи Квай, постоянно мешавший сосредоточиться и в конце концов грубо заставивший меня потерять много времени на посылку серых спрутов, мечекрылов и прочих подобных им тварей. В будущем я предпочту отказываться от такой связи. Но все же в известной степени эксперимент был полезным, так как подтвердил мою теорию относительной ситуации на Намории. И я, соответственно, продолжал последовательно работать. Географическое изучение показало, что чаще всего чудовище появляются вблизи мест залегания или горшочков. И самые тяжелые схватки бушевали именно в таких районах, дамы и господа-хранители. Нашим ужасным противником однозначно были эти самые ильные горшки, которые вы считали такими вкусными. Но как же это стало возможным? Эти существа обладают большим мозгом, да, но у них отсутствуют все остальные характерные признаки, которые мы научены связывать с наличием разума. И именно в этом было зерно всего. Они определенно должны были быть каким-то образом разумными, но каким неизвестно. Какой разум может жить глубоко под водой, неподвижный, слепой, глухой и лишенный всяких чувств. Я думал над этим вопросом. Ответ, господа, очевиден. Такой разум должен общаться с окружающим миром таким образом, каким не можем мы. Должен иметь свои средства и возможности чувствовать и соощущать. Такой разум должен быть телепатом. В самом деле. И чем больше я над этим размышлял, тем очевиднее это становилось». Но нужно было еще проверить мои выводы. Для этой цели я создал ДАКСа. Все кошки обладают слабыми пси-способностями лорда-хранители Много веков назад, в дни Великой войны, солдатам Союзной империи приходилось воевать с врагом, владевшим ужасным псионическим оружием Хринганийскими духами и гитянками-душегубами Чтобы осилить таких противников, генные техники работали с кошачьими, намного повышая и обостряя их пси-способности, чтобы они могли чувствовать в созвучии с нормальным человеком dax именно такое особое животное «Вы имеете в виду, что он читает наш разум?» — резко спросил Лисанн. «Если у вас есть что в нем читать, да», — ответил Хевелон «Но что более важно, с помощью Дагса я получил возможность проникнуть к древнему народу, который вы так оскорбительно назвали «ильными горшками» они, должен сказать, превосходные телепаты. Несчастливые тысячелетия, они спокойно и мирно жили в морях этого мира. Это неторопливая, думающая, философская раса, и их были миллиарды, живущих бок о бок. Каждый был связан со всеми остальными, каждый как индивидуум и одновременно часть единого целого всей расы. Они были бессмертными, так как обладали опытом каждой отдельной особи, и смерть одного была для них ничем. Но опыт этот не изменяет океане был ничтожным. Их долгая жизнь была большей частью раздумьями, философствованием, диковинными зелеными снами, которых по-настоящему не понять ни вам, ни мне. Это немые музыканты, можно сказать, и вместе они ткали великую симфонию сна, и эти песни длились вечно. До того, как на Наморию пришли люди, у них уже миллионы лет не было настоящих врагов, но так было не всегда. В начале этого морского мира океанки шел тварями, которым мечтатели были так же по вкусу, как и вам. Уже тогда эта раса разбиралась в генетике и понимала законы эволюции. С их гигантской сетью, сотканной воедино душ, они были в состоянии манипулировать живой материей куда более ловко, чем все наши генные техники. И они создали своих хранителей – ужасных хищников с биологически заложенной программой защищать тех, кого вы называете ильными горшками. Это были их солдаты. С тех времен до наших дней они охраняли их лежбище, а мечтатели вернулись к своей симфонии снов. Потом с аквариуса и старого Посейдона пришли вы. В самом деле, блуждая в своих снах, мечтатели многие годы не замечали этого, пока вы занимались фермами, рыбачили и в конце концов открыли вкус ильных горшков. Они, должно быть, представили себе ужас, который вы для них приготовили, лорды-хранители. Всякий раз, когда вы опускали одного из них в кипящую воду, они все разом воспринимали его ощущение. Для мечтателей это было так, будто на суше, весьма малоинтересном для них вместе, появился новый ужасный хищник. Они не имели никакого представления, что вы разумны, так как настолько же мало могли воспринимать нетелепатический разум, как и вы, их слепой, глухой, неподвижный и съедобный. Для них существа, которые двигаются, чем-то занимаются и едят мясо, животные и ничто иное Остальное вы знаете, по крайней мере понимаете Мечтатели – неторопливый народ, погруженный в свои длинные песни и реагирует медленно Сначала они просто игнорировали вас, надеясь, что экосистема сама скоро начнет сдерживать вашу опустошительность. Но этого не произошло. Им показалось, что у вас нет естественных врагов. Вы размножались и постоянно расселялись, а тысячи их душ замолкали, и они наконец вернулись к старым, почти забытым методам их темного прошлого и проснулись, чтобы защищаться. Они ускорили размножение своих хранителей, пока моря над их лежбищами не начали кишать ими, но существа, которых, когда когда-то было вполне достаточно против других врагов, против вас оказались бессильными. Тогда они начали новые мероприятия. Их души прервали большую симфонию и выглянули наружу. И тут они почувствовали и поняли, и, наконец, начали формировать хранителей, которые были бы достаточно ужасными, чтобы защищать их от этой новой большой напасти. Вот так все и началось. Когда пришел я с ковчегом, и Кираквай заставила меня выпустить множество новых угроз мирному царству мечтателей, они сначала растерялись, но война сделала их бдительными. И на этот раз они отреагировали быстрее и за очень короткое время выдумали новых хранителей и послали их воевать и побеждать тех тварей, что я выпустил. Именно сейчас, пока я говорю с вами, в этой вашей весьма импозантной башне под волнами начинают шевелиться кое-какие новые ужасные формы, Формы жизни И они скоро выйдут, чтобы сделать еще беспокойнее ваш сон в будущие годы. Конечно, если вы не придете к миру. Это полностью зависит от вас, а я лишь скромный экотехник и даже во сне не осмелился бы указывать, как поступить таким людям, как вы. Но я настоятельно рекомендую это. Вот здесь вытащенный из моря посланник с большими для меня неудобствами должен добавить. Мечтатели сейчас очень взволнованы после того, как почувствовали рядом с собой Дакса, а с его помощью меня их мир расширился в миллионы раз. Сегодня они узнали о звездах и о том, что они не одни в этом космосе. Мне кажется, они будут достаточно разумны, так как у них нет никакого применения суши и вкуса к рыбе. «Здесь и Дакс, и я сам. Быть может, мы могли бы начать переговоры». Но когда, наконец, Хевелон Тафф смолк, довольно долго стояла тишина. Лорды-хранители сидели с пепельно-серыми лицами и оглушенные. Один за другим они переводили взгляды с равнодушного лица Таффа на покрытую илом раковину на столе. Наконец, кивираквай обрела голос». «Чего они хотят?» – нервно спросила она. «Главным образом того, чтобы вы перестали их есть. Это кажется мне чрезвычайно разумным предложением. Каким будет ваш ответ?»